«Если мы...» И я решил уступить. Все-таки они стояли впереди меня. Тогда зачем я продолжал идти? Возможно, надеялся, что таксист их не возьмет, если место, куда они едут, его не устраивает. И такое бывает. А, возможно, подсознательно я хотел насладиться скромным благородством своего отказа. Когда я поравнялся с такси, большой мордатый парень из этой компании, наклонившись к шоферу со стороны улицы, что-то ему говорил. По-видимому, шофер ему ответил, что машина уже занята. — Ничего, шляпа подождет, — громко сказал мордатый, явно имея в виду меня, хотя я был без шляпы и никогда ее не носил. Тут что-то вспыхнуло во мне что со мной бывает крайне редко. Видимо, сыграло роль, что я готовился к благородному акту передачи такси. Я сказал, что за хамство можно и в морду получить. Парень молча обошел машину и сел рядом с шофером, даже не взглянув на источник угрозы, что источнику угрозы было довольно обидно. Такси тронулось, и парень отъехал к своим дружкам. Я снова перешел перекресток и в начале следующего квартала стал дожидаться попутной машины. Но не дождался. И пошел вперед. Я боялся опоздать. В метрах в 30 от меня на краю улицы стоял какой-то парень и голосовал. Такси по-прежнему проходили с пассажирами. Леваки порой останавливались возле этого парня, но не договорившись ехали дальше. Они останавливались и передо мной, но и меня не брали. Черт-то знает, куда они ехали. Я понял, что опаздываю. И опять решил пройти вперед. Навряд ли этот парень спешил так же, как я. Ну и вообще, какое тут, может быть, правило, если нет стоянки? Ну неприятно, но что делать, если спешишь? Так или иначе, я обогнал этого парня и решил остановиться подальше от него, чтобы он меня не видел. Но только я обогнал его шагов на 20 как появился частник в пустой машине, я не удержался и проголосовал. Левак остановился, но, узнав, куда я еду, не взял меня. Машина отъехала, и вдруг с тротуара раздался женский голос. «Вы некрасиво поступили. Вон человек ожидал раньше вас, а вы его обошли». «Некрасиво». Я спешу, бросил я в ее сторону и зашагал вперед. Женщина шла по тротуару и продолжала ворчать. Видя, что она не смолкает, я убыстрил шаг, но и она поспешила, стараясь ворчать параллельно моему ходу. Если я приостанавливался и голосовал, она тоже останавливалась и, дождавшись моего очередного провала, продолжала меня учить. Начинался какой-то кошмар. Я подумал, не побежать ли, но и бежать было стыдно именно перед ней. И вдруг рядом со мной неожиданно остановились жигули. Я даже не голосовал. Заглянул в окно. За рулем сидел мой давний институтский приятель, знаменитый Борис Борзов. Тебе куда?» — спросил он, сверкнув на меня своими лучистыми карими глазами. Я назвал место. «Садись, я в тот же район», — сказал он. Я оглянулся на женщину, не зная, как она будет действовать дальше. Но она только взглянула на меня, молча перенесла кошелку в правую руку, которая до этого жестикулировала в мою сторону, и пошла дальше. Я открыл дверцу. На переднем сиденье стояли бутылки с шампанским и коробка с тортом. Он взял в руки и то, и другое, и переложил на заднее сиденье, позаботившись, так уложить бутылку, чтобы она не скатилась. «Что? В гости?» — спросил я, усаживаясь рядом с ним. «В гости к любовнице», — сказал он, ослепив меня белозубой улыбкой и стараясь понять впечатление, которое произвело это известие. Поняв или, скорее, не поняв, добавил, «Можешь поздравить меня?» — диссер защитил. За последние 20 лет мы с ним несколько раз встречались в кафе «Националь», куда он заходил с друзьями. Я знал, что он кандидат биологических наук и работает сейчас в каком-то научно-исследовательском институте.